Глава пятая Очень плохо быть эмоциональным, импульсивным, зависящим от своего настроения человеком. Однако Ярослав всегда говорил, что ему нравятся во мне именно эти черты. Мы познакомились, когда я только поступила в институт. Яр учился на предпоследнем курсе, самый лучший на своем потоке и самый красивый. Сначала мы просто дружили, проводили время в общей компании, а потом Гордеев поцеловал меня и предложил встречаться. Я была на седьмом небе от счастья и думала, что это навсегда. Жаль, эйфория длилась недолго. Спустя несколько месяцев Яр позвал в кафе и сказал, что переезжает в Штаты, хочет попробовать строить карьеру там. Это стало большим потрясением, еще большим, когда он позвал меня с собой, наивную, привязанную к семье восемнадцатилетнюю девочку. Мама с папой, скорее всего, не стали бы препятствовать отъезду, хотя о предложении Яра они не знали, как и об истинной причине нашей размолвки. Впрочем, расставания не было, общение само сошло на нет, стало поверхностным и редким. Может, я сделала глупость, что не уехала с любимым человеком, но стоило представить, что не увижу Руса и Дана, что буду жить вдали от родителей дома, как сердце разбивалось на множество осколков. Еще и прабабушка тогда сильно заболела. Стало понятно, как в действительности дорога мне семья. Не готова я была к резким переменам в своей жизни. Кроме того, очень трепетно отношусь к отцу. Ради него прошла обучение на курсах медсестер, освоила несколько техник массажа, потому что невыносимо было видеть, как его мучает боль в спине. Мысль, что в один из таких моментов у меня не будет рядом, ранилась сильнее, чем та, что мы с Яром не будем вместе. А семейные посиделки, которые мама устраивает по выходным раз в две недели, собирая всю родню, они у всех вызывают восторг. Все без ума от теплой и живой атмосферы в доме, включая меня. Так, после окончания университета Ярослав уехал в Штаты, а я осталась в России со своей семьей. До сих пор не знаю, правильно ли поступила, Но ни в эмоциональном плане, ни в привязанности к близким ничего не изменилось. Я по-прежнему не представляю себя без родных. Даже тетю Жанну, лучшую подругу мамы, очень люблю и очень скучаю, когда она долго к нам не заглядывает. Вика первой заметила меня в холле института. Яр еще тут, быстро говорит она, подойдя вплотную и стреляет глазами в сторону. По телефону расстраивать не хотела, но. В общем. Гордеев не один. Прослеживаю за взглядом подруги и бросает в жар. Рядом с парнем, которому я до сих пор неравнодушна, стоит эффектная блондинка. Полная моя противоположность. На ее фоне я кажусь себе угловатым подростком. Зачем-то вспоминаю комплимент Ковалева, что платье мне не идет, и настроение становится еще паршивее. «Мог бы не брать ее с собой». Да и с отцом можно было дома увидеться. Он специально, чтобы это их вместе увидела. Каждый из нас сделал свой выбор. И мы обе в курсе, что дела у Яры идут в гору, и возвращаться он не планирует. Никто не обещал хранить верность, Обрываю Вику. Гордеев замечает нас и останавливает взгляд на мне. Как могу, пытаясь замаскировать шок от того, что он приехал в Россию, и не один, а с девушкой. Но когда его спутница поворачивается, и я вижу ее лицо, сражает пришедший точно в грудь удар. «Это я тоже не хотела говорить по телефону, чтобы ты сама все увидела». Фраза повисает в воздухе, подобно большому гелевому шару. Мучительная боль заставляет задохнуться. Рядом с Яром одна из моих постоянных моделей. Я работаю с ней очень давно. Точнее, работала. Два месяца назад Вера улетела в другую страну, сказав, что познакомилась по интернету с каким-то красавчиком, и тот позвал ее к себе. В голове не укладывается, что человек способен на такой цинизм. Они подписаны на мои соцсети и не могли не знать, что все мы знакомы. Яр идет сюда, озвучивает Вика очевидно, потому что я тоже вижу, как он со своей новой подружкой направляется в нашу сторону. «Привет!» — коротко здоровается Гордеев, обдавая меня невозмутимым спокойствием. И Вера, и Яр делают вид, что ничего из ряда вон не происходит. В то же время как мое тело начинает сотрясать дрожь. Хочется взорваться и сказать что-то язвительное, обидное. Но беру себя в руки. Сглатываю ком горли, горле, чтобы хоть немного снизить оглушающий эффект от внезапной встречи. И киваю Яру в ответ. Гордеев собирается что-то сказать, но я изображаю, что тороплюсь. Не намеренно задерживаться рядом с ним ни на минуту. Если только затем, чтобы проткнуть бывшему ногу каблуком. Как ярмок! «Да постой же ты! Мы аудиторию свою прошли!» Дергает меня Вика за руку и направляет к нужной двери. Перед глазами расплывается мутное пятно вместо лица подруги. «Я редко плачу!» Но сейчас тот самый случай, когда с удовольствием дала бы волю слезам. На ватных ногах захожу в аудиторию, сажусь за самую дальнюю парту и стараюсь сконцентрироваться на речи преподавателя, запретив Вики хоть что-либо произносить слух о Ярославе. Однако он сам дает о себе знать. Пишет сообщение, предлагая встретиться после занятий. А потом еще одно. Смотрю на экран, пока тот не гаснет. Слушать оправдание. Как получилось, что Яр теперь с Верой, я не хочу. Да и вообще ничего не хочу. Переношу вечернюю съемку на другой день и отключаю звук на телефоне. А сразу после занятий еду домой, скрестив на удачу пальцы, чтобы больше не пересечься с Гордеевым и его подружкой. Дома раздеваюсь до гола и надеваю свою любимую пижаму. «Что там Андрей говорил? Нужно бы заняться спортом? Ага, сейчас!» Спускаюсь к холодильнику замороженным. Надеюсь, что с Ковалевым мы тоже не пересечемся. Но звезды сегодня. Явно не на моей стороне. Андрей сидит за столом и перебирает таблетки в аптечке отца. Выглядит бледным и измученным, словно весь день таскал мешки с цементом. Кажется, кто-то переусердствовал с занятиями. Нехидничаю я. Тебе бы без такого рьяного фанатизма относиться к спорту. Глядишь, дольше проживешь. Если что, я желаю тебе много-много здоровья. Не хватало еще, чтобы потом по ночам ко мне приходил, — добавляю тихо. Из-за внезапной встречи с Яром напрочь вылетело из головы, что я хотела поиздеваться над Ковалевым. Может, другой раз. Очевидно, что сегодня мы оба не в духе и не в настроении. переусествовал соглашается Андрей. И, как назло, один массажист заболел, а другой отказался ехать в такую даль. Он не зато сильно морщится и постанывает держась рукой за ключицу. Вспоминаю, как приступами боли иногда мучается отец, и на мгновение становится даже жаль Ковалева. Я подхожу к столу и забираю у него аптечку. Беру нужное лекарство и заодно массажное масло. Все равно день испорчен, хуже быть не может. Пойдем, сделаю тебе массаж. Боль совсем не уйдет, но станет немного полегче. Говорю на полном серьезе. Андрей задерживает на мне подозрительный взгляд. Ты умеешь делать массаж? Или после него я сразу в траву поеду? Шумно вздыхаю и ленивым жестом показываю Ковалеву, чтобы шел за мной. Умею, конечно, и вредить тебе нет желания. Зато есть силы причинить кому-нибудь боль. — Не очень обнадеживающе звучит, — хмыкает Андрей. Это будет не расслабляющий массаж, а точечный. Но облегчение ты потом получишь, — заверяю его. Слегка оборачиваюсь. Идем. Заметив, что Ковалев даже не сдвинулся с места и все так же сидит за столом, улыбаюсь. Впервые с того момента, как увидела ярость с новой подружкой. Или ты боишься? Нет, — отзывается Андрей с ухмылкой. Не боюсь, хотя опасения на твой счет у меня имеются. «Сегодня я безобидная. Надеюсь, отплатишь той же монетой». «Не знаю, хорошая ли эта идея – помочь Андрею облегчить боль. Но почему бы и нет? Может, если выплеснуть куда-то скопившуюся энергию, мне самой станет чуточку легче».